Глава 31. Айви. К этому моменту мы все уже рыдали. Даже Ариадна ревела, утирая слезы носовым платком. «Тетя Сара», — сказала я наконец, — «мы никогда, никогда не знали Айду или Эмилину, или как еще она хотела, чтобы ее называли. И я всегда с тревогой думала о том, что она никогда не заботилась о нас, потому что... потому что потому что о нас никто никогда не заботился», — продолжила за меня Скарлет. Она поднялась на ноги, и я почувствовала, что ее переполняет гнев. «Ни наш отец, ни наша мачеха, ни само собой учителя в Руквуде. Никому из них нет до нас никакого дела. Мы для них просто какие-то девочки, которые должны быть опрятно одеты и приучены не открывать рот, пока их не спросят». Скарлет, негромко сказала я, стараясь немного успокоить ее, хотя я и была с ней согласна. «Это правда!» — крикнула Скарлетт. По ее полыхающим щекам градом катились слезы. «Они диктуют нам, что мы должны делать. Они умеют держать нас в Вначале держат под замком, неважно где, в школе или в психиатрической лечебнице, потом выдают нас замуж и довольно потирают руки. Нужны ли были мы нашей матери? Не знаю, Айви, не думаю, потому что мы с тобой никому не нужны». «Скарлетт», — прервала ее тетя Сара, — «я думаю, вам обеим следует прочитать вот это». Скарлетт замерла, замолчав на полуслове, а тетя Сара тем временем нашла в пачке одно из писем и протянула его моей сестре. Скарлетт опустилась на стул. Дрожащими руками развернула пожелтевший, списанной рукой нашей мамы, листок бумаги. Кстати, только сейчас я впервые в жизни увидела мамин почерк. «Читайте», — сказала тетя Сара. «Здесь сказана вся правда о ее чувствах к вам». И мы со Скарлет принялись читать. «Дорогая сестра, надеюсь, что это письмо застанет тебя в добром здравии. Прости, что я так давно тебе не писала. За это время очень многое случилось и изменилось. Такой толстой, как сейчас, я еще никогда не была. Я совершенно уверена, что у меня будут близнецы, хотя мой врач очень сомневается. Мне стало труднее заниматься хозяйством, и я пытаюсь уговорить Мортимера нанять к нам в дом прислугу. Ты же знаешь, он такой беспомощный, что не может сам ни рубашку себе постирать, ни носки заштопать. Зато как сильно он любит меня, и как сильно я люблю его. Знаешь, сестра, я хочу начать жизнь с чистого листа. Когда ты ждешь ребенка, это меняет буквально всё. Так вот, я не хочу, чтобы мои дети появились на свет в окружении тех тайн, в которых я сама запуталась. Я собираюсь рассказать Мортимеру всю правду о себе и молюсь о том, чтобы после этого он не стал любить меня меньше, чем сейчас. А еще это позволит мне, наконец, познакомить тебя с моим мужем, и, что еще важнее, показать тебе моих детей. Сожалею ли я о том, что произошло со мной много лет назад? Да, сожалею. Хотя намерения у меня были благородными, а вот поступки нет. И, разумеется, я не имела никакого права брать себе имя, которое мне не принадлежит. Этот поступок очень дорого обошелся мне, ведь из-за этого я потеряла тебя, свою лучшую подругу. Но любое падение не смертельно, любая ошибка поправима, если у тебя есть желание ее исправить. Сквозь камни прорастает трава, из пепла возрождается счастье. Жизнь берет свое. С каждым днем любовь все сильнее наполняет мое сердце, и я молюсь лишь о том, чтобы оно выдержало и не разорвалось от радости. Как ты думаешь, дорогая моя сестра? У меня могут родиться девочки-близнецы. Ах, как бы мне этого хотелось. Впрочем, неважно, кто появится на свет, мальчики или девочки, или один ребенок. Я знаю, что мои дети будут очень-очень любимыми. А теперь нам пора на время проститься, Сара. Солнце клонится к закату, и вскоре домой вернется мой муж. Я накормлю его ужином, а потом при свете зажжённой свечи сяду штупать носки и мечтать о том, как начнется моя жизнь с чистого листа. До встречи. С любовью, Айда. Господи, сколько же слез мы пролили в своем одиноком детстве, считая, что мы никому не нужны. Сколько горя пережили из-за этого и как сильно при этом ошибались. Мы были нужны нашей маме. Она заботилась о нас, она любила нас и это вдруг стало самым главным на свете. «Спасибо, тетя Сара», — сказала я, глотая слезы. «Для меня весь мир перевернулся, когда я, наконец, встретила вас». Мягко улыбнулась она в ответ. «И мы, мы тоже счастливы, что нашли вас», — начала я, но меня перебила Ариадна. Она взглянула на часы и воскликнула. «Ой, нам пора бежать. Если мы опоздаем на автобус, миссис Найт нам головы оторвет». «Если еще раньше этого не сделает Элси», — подумала я. «Простите», — сказала я тете Саре, вставая со стула и теребя пальцами складки своей форменной юбочки. «Очень жаль. Только успели познакомиться, а нам уже пора уходить». Сара тоже поднялась, высокая, элегантная, и сказала. «Я вам напишу. Не думаю, что после всего, что было, смогу сама приехать в Руквуд» но буду всегда рада видеть вас у себя в доме. Честно говоря, я не была уверена, что нам еще раз разрешат съездить в Фербинг, особенно после того, как обнаружится, что никто ни за какими костюмами нас сюда не посылал. И тут мне в голову пришла хорошая идея. У нас должен состояться балетный спектакль здесь, в Фербинге, в Театре Роял. Придете посмотреть на нас? Обязательно. Широко улыбнулась в ответ тетя Сара. До автобусной станции мы мчались бегом, молясь о том, чтобы не опоздать. «До сих пор поверить не могу, что все так получилось», пропыхтела на бегу Ариадна, когда мы сворачивали к автостанции. «Я тоже!» С трудом выдохнула я, а Скарлетт ничего не сказала. Лишь глаза блеснули. На перроне нас встретила Элси. Она стояла, сложив руки на груди и притоптывая ногой. «Куда вы провалились?» — крикнула Элси, увидев нас. «У нас было много дел, мы же предупреждали!» Ухмыльнулась Скарлетт, помахивая буклетами салона тети Сары. Умница Ариадна в последний момент догадалась прихватить их, чтобы не возвращаться с пустыми руками. Конечно, мне хотелось рассказать тете Саре еще и о том, что происходит в последнее время в Руквуде, но на это, увы, не хватило времени. «Опаздывайте!» Зло огрызнулась Элси. «Еще минута, и мы из-за вас могли бы на автобус не успеть. Ну давайте, залезайте». Элси первой забралась в уже пыхтящий включенным двигателем автобус. За ней полезли мы. При этом Скарлетт за спиной Элси все время корчила рожи. В автобусе Элси постаралась сесть как можно дальше от нас, и мы этому были только рады, потому что могли всю дорогу обсуждать то, что свалилось сегодня на наши головы. В голове у меня по кругу носились одни и те же мысли. У нас теперь есть тетя, и мы узнали правду о нашей маме и о том, что она нас очень любила. Последняя мысль была самой главной, огромной, как небо. Она согревала, с ней становилось неважным и не страшным все, что может произойти дальше. Эта мысль защищала и укрывала от невзгод. Да, все так. Проблема была лишь в том, что я не имела ни малейшего понятия, что на самом деле ждет нас всех впереди. А ждали нас, как оказалось, события не просто плохие. Нас ждали события настолько ужасные, что мы и представить себе такого не могли.